Глава 49. д е в Держа в руках урну, я стою на границе сада и пытаюсь представить, каково было бы расти в этом доме. Перед глазами стоит образ, как я бегаю вокруг сидящих и наблюдающих за моей игрой родителей, как под тенью глицинии позирую для фото со своей парой на выпускной вечер. Моя мать делает снимок. Ароман предостерегающе смотрит на парня и настоятельно просит вернуться домой к обозначенному времени. Как спускаюсь в рождественское утро по лестнице, чтобы открыть подарки у потрескивающего камина за проведенный тут год, я не раз представляла здесь семью счастливую семью и думала, что этот дом пропал впустую. Но именно это он собой и представлял жизнь. которая могла бы у нас быть. Ты был первым мужчиной, что разбил мне сердце, и думаю, это логично. Но ты не обязан был это делать. Ты не должен был наказывать нас обоих. Я приехала сюда за твоими деньгами, но отдала бы все до цента ради нескольких минут с тобой. Просто хочу сказать, что, возможно, никогда не пойму тебя, но узнав о т в о ё м поступке. Впервые в жизни почувствовала себя твоей дочерью. У меня перехватывает дыхание, когда вспоминаю свой сон прошлой ночью. Маленькая девочка снова и снова тянется к отцовской руке, но тщетно. Но я отказываюсь быть т р у с и х о й в отличие от тебя. Вот чему ты меня научил. Я не повторю твоих ошибок. Лучше я буду безответственной и влюбленной. Чем умру в безопасности, не оставив истинного наследия, и оно ни коим образом не связано с деньгами или положением в обществе. Думаю, ты сам это понял. Мне просто интересно, когда это произошло. Я морально рассыпаюсь. В любом случае, я знаю, на что ты был способен, а это уже что-то. Но ты не зря построил этот дом. Здесь я испытала самое великое счастье в своей жизни, поэтому делюсь им с тобой. Я открываю урну и развеиваю прах на пронизывающем ветру. Он подхватывает пепел и разносит его на несколько метров, а потом разбрасывает среди засохших ветвей виноградной лозы. На мгновение я представляю, как Роман горюет в цветущем саду по любимой женщине. и брошенной дочери. И увидев этот образ, заключаю мир с домом, где обитает призрак семьи, которой никогда не существовало. Когда я иду к могиле, земля сотрясается от очередной приближающейся бури. Внимательно смотрю на два надгробных камня рядом с Домиником и скорблю по людям, которых, как мне кажется, теперь знаю по двум жизням. которые отняли мои родители, оставив двух о с и ротевших мальчишек расти в гневе, непонимании, жажде мести, моих будущих любовников, моих учителей, двух мужчин, которые любили меня всем сердцем и пожертвовали собой ради моего спасения. Это совершенно несправедливо. в с ё это. Став на колени перед могилой Доминика. И упершись руками в мерзлую землю, я даю себе волю оплакать. Меня поглощает вина, когда я давясь слезами прошу прощения. Перед глазами мелькает красивое лицо Доминика. Когда ветер усиливается, я словно чувствую его накрывающее меня прохладное облако, и наконец произношу вопрос, который никогда бы не осмелилась задать: Ты простишь меня? Пожалуйста, прости нас. Сделай его счастливым. Береги ее. Разозлился бы он, узнав, что мы с Тобиасом не исполнили его просьбу, его пожелание. Мы не почтили его жертву. Наоборот, позволили его смерти стать причиной нашего краха. Он не разрешит мне его любить, не разрешит мне его попробовать. Я не знаю, как поступить. Я отдала бы все, чтобы вернуться в прошлое и стать храбрее. Я была так напугана, вела себя как настоящая трусиха, и ты умер, ты умер, а мне так и не довелось сказать, как сильно я тебя любила, как много ты для меня значил, как сильно ты меня изменил. Как безмерно я тебя уважала! Ты был таким храбрым, Доминик, и очень сильным. Мне выпала невероятная честь тебя знать, любить. Как бы ты ни старался, но забыть тебя невозможно. Я буду скучать по тебе каждый день своей жизни. Я прижимаю ладонь к груди. а а а намох, жескасе нурэвайен, т м му у куну куну писон». жескасе с а о т р я п и сону д в у я ш ж Ил д у а ж е н вар, о н п л я с п у я нас, в лаблошорви. Женеву, а дан паради, уж я то виета. Пока мы не встретимся вновь, пока не почувствуем на лицах дождь, у нас будет время в следующей жизни. Я не хочу рая, если не увижу там тебя. У ворот я оглядываюсь на его могилу. Обиян тумяхси. До скорого свидания. Спасибо.